72. Однажды вечером она позвонила мне сама и сообщила, что только что получила страшное известие. Прямо на выходе из университета на пьяцца Иисус убили Дарио, того самого мальчишку из комитета, о котором она мне рассказывала, студента, раздававшего листовки у ворот завода Сакаву. Забили дубинками до смерти. Мне она показалась очень встревоженной. Она говорила о том, что весь квартал и весь город накрыло свинцовым колпаком насилия. Случаи жестоких нападений происходят все чаще. За большинством из них стоит фашист Джино, а за Джино — Микеле Салара. Когда она произносила эти имена, в ее голосе слышалась не только всегдашняя ненависть, но и какая-то новая ярость, как будто за тем, что она говорила, скрывалось нечто большее, о чем она умалчивала. Почему она так уверена в том, чьих рук это дело, недоумевала я. Может, она до сих пор поддерживает связь со студентами СВИО Трибунале? Может, на самом деле ее жизнь не ограничивается одними компьютерами и Энцу? Я слушала ее, не перебивая. Ее рассказ, как всегда, звучал захватывающе. Она в подробностях рассказывала, как фашисты собираются возле местного отделения итальянского социального движения напротив начальной школы а потом, вооружившись железными прутьями и ножами, расходятся по разным районам — в Ритифилло, на Пьяцца Муниципио, в Вомеро и подстрекают коммунистов. Пускуале дважды попал им в лапы, и теперь у него не хватает передних зубов. Энцо тоже как-то вечером пришлось сцепиться с Джино прямо под дверью собственного дома. Она немного помолчала, а потом совсем другим тоном сказала. «Ты помнишь, что творилось у нас в квартале в детстве?» Так вот, все стало еще хуже. Хотя нет, все так же, она имела в виду своего свекра, ростовщика и фашиста Дона Акиле Карачи, столяра и коммуниста Пилузу и ту войну, что разворачивалась прямо у нас на глазах. Мы отдались во власть воспоминаний: то у меня в памяти всплывала та или иная деталь, то у нее. Постепенно у Лилы разыгралось воображение, и она, как в детстве смешивая факты со своими фантазиями, начала описывать мне сцену убийства Дона Акиля Удар ножом в шею, длинная струйка крови, кровь на медной кастрюле. Как и тогда, она и мысли не допускала, что его убил столяр. Следствие, с убежденностью зрелого человека заключила она, устремилось по самому очевидному следу, который и привел их к коммунисту. Но где доказательства, что старика убил отец Кармела и Паскуали? Откуда вообще известно, что это был мужчина, а не женщина? Я мгновенно подхватила ее тон, и, дополняя друг друга, мы, успевшие повзрослеть девчонки, шаг за шагом добрались до правды, которая замалчивалась десятилетиями. «Давай подумаем», — сказала Лила. «Кто выиграл от этого убийства? Кому достался ростовщический бизнес, которым занимался Дона Акиле?» «Действительно, кому?» Ответ мы дали хором. «Выиграла женщина с красной книгой. Мануэла Салара» мать Марчелло и Микеле. «Это она убила Дона Акиле!» — воскликнули мы в один голос, но, спохватившись, сами себя оборвали. «Что мы такое несем? И вообще, хватит об этом!» Разыгрались, как дети малые.